Часть первая. Диагноз – паранойя. Глава первая. Москва. Одна из многочисленных школ восточных боевых искусств. Вечер. Несколько человек в белых кимоно практически синхронно поднялись с колен и поклонились учителю, а затем друг другу. По залу разнеслось многократное «Домо аригато дзаймас». Учитель, подтянутый светловолосый мужчина средних лет, одетый в черное кимоно, благосклонно кивнул. Ученики начали неторопливо покидать тренировочный зал, перед выходом кланяясь противоположной стене, отдавая дань уважения помещению, как того требовал обычай. Не было произнесено ни одного слова не сделано ни единого лишнего движения. Традиции и дисциплину русские каратисты чтили ничуть не меньше самих японцев. Во всяком случае, наивные спортсмены искренне так полагали. Только в раздевалке ученики немного расслабились и до оставшегося в зале учителя донеслись негромкие голоса и смех. На его твердом, словно высеченном из камня лице промелькнула понимающая улыбка. Безусловно, русский человек может в течение нескольких часов быть серьезным и собранным, как того требует кодекс и правила, но надолго его терпения все равно не хватает. После тренировки люди тут же окунаются в бурный поток современной жизни, мгновенно забыв о кодексе самурая. Да что кодекс самурая? Очень часто эти люди забывают и о более простых вещах, таких как совесть и здравый смысл. Нет. Учитель был реалистом. Далеко не всегда те знания, которые он дает ученикам, будут направлены во благо. Но все же он верил, что если хотя бы часть того, что он рассказывает этим людям, будет ими воспринята, они станут лучше. Не сразу и далеко не все, но кто-то из них пройдет по пути самурая. И вот ради этих нескольких человек и стоит проводить тренировки даже теперь. теперь когда врачи поставили однозначный диагноз, или это лучше назвать приговором. Он автоматически провел рукой по шраму на виске. Что ж, его предупреждали, что такие травмы не проходят бесследно. Голоса в раздевалке смолкли, хлопнула входная дверь, и в спортивном зале остался один учитель. Поздний вечер как нельзя лучше подходит для расслабляющей медитации. Он неторопливо прошелся по залу и сел на колени в самой дальней его части. Насладиться тишиной мешала только орущая где-то под окном сигнализация, впрочем, принадлежащей концентрации и посторонние звуки не помеха. Завывание потревоженной сигнализации вскоре смолкли, но робкая тишина тут же нарушилась резким скрежетом где-то под самым окном. Учитель не обратил на него никакого внимания, полностью сосредоточившись на правильном дыхании и очищении мыслей. Лишь подметил краем расслабленного сознания. Вскоре странный звук прозвучал гораздо настойчивее и ближе. «Странно. Такое ощущение, будто кто-то вводит чем-то острым по стеклу», – отвлеченно заметил учитель. Звук повторился еще громче, и у учителя, мигом забывшего про медитацию, побежали мурашки по спине. Зловещий скрежет звучал совсем близко. Учитель неторопливо, торопливость удел молодых и бестолковых, подошел к окну и вгляделся в темноту. Под окном школы, в спортивном зале которой проводились занятия, росли шикарные каштаны. Правда, шикарными они были только летом. А сейчас, ранней весной, деревья стояли одинокими, скрюченными инвалидами. И веяло от них лишь серой тоской и одиночеством. Между деревьев мелькнула быстрая тень. Показалось? Нет. Он точно видел кого-то. Но кого? Учитель внимательнее всмотрелся в темноту и... Темная фигура, казалось, возникла прямо из воздуха и расслабленно облокотилась на прямой ствол. Со второго этажа не было видно даже лица, не то что глаз, но учитель от чего то точно знал, что в данный момент этот человек смотрит точно ему в глаза. Он почувствовал холодный цепкий взгляд, и впервые за многие годы его охватила настоящая паника. Что-то в этом взгляде пугало и завораживало одновременно. Учитель закрыл глаза, стараясь унять торопливо застучавшее сердце, а когда вновь открыл их, незнакомца под окном уже не было. Учитель облегченно перевел дыхание и смахнул пот со лба. «Черт и что себе навыдумывал, как ребенок ей-богу!» Неожиданно вновь послышался непонятный скрежет, совсем близко, буквально в нескольких сантиметрах от лица учителя. Он медленно поднял глаза к верхнему краю окна и уперся взглядом в человека, свесившегося вниз головой. — Кто здесь? — стараясь скрыть неподобающую дрожь в голосе, спросил учитель. В голове пронеслась короткая мысль, что за дурацкий и абсолютно неуместный вопрос. Незнакомец промолчал и демонстративно-медленно провел пальцем по стеклу. Раздался уже знакомый скрежет, и на стеклянной поверхности появилась глубокая, похожая на шрам, царапина. У учителя появилось странное ощущение нереальности происходящего. Такого не может быть. Что за бред? Еще больше усугубила растерянность учителя новое наблюдение. Рядом с глубокой царапиной, которую провел пальцем странный субъект, он заметил еще несколько точно таких же. Вместе они образовывали алиповатый рисунок в виде глаза. Будто во сне он подумал, что этот рисунок объясняет странный скрежет. Видимо, незнакомец рисовал на стекле глаз, но каким образом? «Неужели у него такие острые ногти? И кто тогда несколько секунд назад стоял внизу под деревом?» «Кто вы?» – почему-то шепотом спросил учитель. Незнакомец, понимающе улыбнулся. В темноте сверкнули острые и неправдоподобно длинные клыки. Учитель испуганно попятился от окна, все еще до конца не веря в реальность происходящего. Окно, само собой, распахнулось, и незнакомец ловко впрыгнул в помещение. «Что вам надо?» – как-то совсем растерянно спросил учитель, но на большее он сейчас просто не был способен. Незнакомец, одетый в обтягивающую черную кожаную одежду, обнажил клыки в широкой улыбке. Белки его глаз заволокла красная дымка. Шестым чувством, понимая, что у него нет ни малейшего шанса, учитель принял стойку фуда дачи и приготовился к последнему шагу на своем пути самурая. Модный ночной клуб. Этот же вечер. Я сидел за стойкой бара и тоскливо смотрел на пустой стакан. Из груди вырвался тихий вздох. Скучно. Бармен слегка опасливо посмотрел в мою сторону, но смолчал, хотя явно порывался сказать какую-нибудь гадость. Эти ребята любят позубоскалить над посетителями даже больше, чем везде сующий свой нос официантки. «Еще стаканчик, будьте добры», — вяло попросил я. Сзади тихо. Во всяком случае, он так искренне считал, подкрался чиш и хлопнул меня по плечу. «Все пьешь?» «В ухо-то зачем орать? Я и так все отлично слышу. Что за дурацкая привычка?» «Пью!» — с готовностью согласился я. Я вынужденно отвлекся от тяжких дум, и в голову тут же ворвалась целая какафония звуков. Здесь это почему-то считалось музыкой, хотя я бы поспорил с таким смелым утверждением. С другой стороны, какая разница, как называть этот сумасшедший долбеж по мозгам? Бармен молча поставил на стойку еще один стакан. Прежде чем я успел протянуть руку, мой вездесущий друг схватил его со стола и залпом осушил. — Гадость какая! — поморщился он. Нет бы, как все нормальные люди, пиво пить или водку хотя бы. Так он там томатный сок литрами хлещет. Что же дальше-то будет? Может, еще и пробежки по утрам станешь делать? Я невольно поморщился. Если честно, я давно уже должен был бегать, причем не только по утрам, но и по вечерам. Вот только не получалось как-то. То одно, то другое, то не высплюсь, то поработать надо подольше. В общем отмазывался как мог. Даже великий китайский учитель Чинг Хо давно уже бросил попытки наставить на путь истины такое непутевое создание, как ваш покорный слуга. «Периодически хожу на занятия, и то ладно». «Вот объясни мне», — продолжил Чиш, — «чего ты тут со смурной физиономией сидишь? Как старик, вот ей-богу». «Скучно». Пожал я плечами и кивнул бармену, чтобы тот налил еще один стакан жутко противного томатного сока. — Только не спрашивайте, зачем я его тогда пью? Для разнообразия, понимаете? Не все же приторно сладкую бурдух листать. Иногда нужно разнообразить набор вкусовых впечатлений. — Скучно! — передразнил Чиж. — Конечно, скучно. А ты побольше сиди тут и тупо пялься в одну точку. — Отстань! «Не очень уверенно», — ответил я. Где-то в глубине сознания медленно начало вскипать раздражение. «Знаешь, кажется, я придумал, как тебя можно растормошить», — сверкнул белозубой улыбкой Чиш. О нет, опять! За последние три месяца мой, безусловно, добрый и верный, но очень надоедливый друг перепробовал все, что только можно, пытаясь меня растормошить. Мы катались на горных лыжах, прыгали с парашютом, побывали во всех злачных местах столицы, дважды оказывались в районном отделении милиции, и это далеко не полный список всех наших прегрешений. Чиш честно пытался повысить мое настроение всеми возможными способами. Но выходило у него это из рук вон плохо. Нет, он был не виноват. Просто мне почему-то с каждым новым развлечением становилось все хуже и хуже. Это трудно объяснить, но мне остро не хватало настоящей жизни. Захватывающей, интересной, опасной, таинственной. А все эти развлечения... Продвинутой молодежи лишь жалкий суррогат. Представьте, что вы только что прочитали очень интересную книгу, взявшую вас за живое, затянувшую себя и не желающую отпускать. Вы закрываете эту книгу, осматриваетесь вокруг и понимаете, что там было гораздо лучше и интереснее. Только там и есть настоящая жизнь, а то, что вас окружает, лишь жалкая тень того мира. Обычно это состояние длится не слишком долго, несколько минут вы ощущаете очень сильную тоску, а затем постепенно, шаг за шагом, реальность заслоняет иллюзорный мир. Но вот беда, это самое пиковое состояние тоски у меня длилось вот уже пять месяцев. Противные тиски сжимали что-то внутри грудной клетки с такой силой, что начинало звенеть в ушах, а из глаз сыпались искры. Более того, откуда-то из глубины уставшего и разочарованного «я» сочились злость и раздражение. Иногда в голове возникали совершенно неожиданные мысли и желания, продиктованные чем угодно, но только не здравым смыслом. «Эй! Ты это брось, заволновался Чиш. Не нравится мне выражение твоего лица. К психиатру не пробовал обращаться. Ага. Ты еще к гадалке меня своди или к колдуну какому, вяло огрызнулся я. Пусть с бубном вокруг попрыгает. Будущее предскажет на неделю вперед. Чиш удивленно вылупился на меня и, по-моему, на какое-то время потерял дар речи. Так. Моментально сориентировался я. «Ты меня к гадалке, что ли, собрался вести?» «А что?» — пожал плечами Чиж. «Очень оригинально. Я бы даже сказал экстремально. Сейчас многие к ним обращаются. Мода такая». Я глубоко вздохнул, стараясь справиться с волной раздражения. «И, конечно, ты уже успел разведать обстановку и даже наверняка подобрал несколько наиболее известных шизофреников». Единственный плюс всех авантюр Чижа – это их продуманность. Прежде чем совершать очередную глупость, он всегда очень тщательно разбирается в предмете. Например, перед тем, как прыгнуть с парашютом, он прошел трехнедельные курсы. Правда, меня Чиж на эти курсы почему-то не позвал, и я перед прыжком лишь прослушал короткую лекцию на тему «Дерни тут», «Если не сработает, то тут», А если и это не сработает, тогда помолись, если успеешь. Вы спросите, почему я прыгал первый раз без принудительного раскрытия или не в тандеме? Что вы, это же не так экстремально. Конечно, я уже успел подобрать тройку лучших ясновидящих, ухмыльнулся Чиш. Пройдемся по всем и сравним впечатления. «Я так понял, ты увлекся всякими магическими прибамбасами. Вон, книги всякие мутные пишешь». «Когда?» — спросил я, уже смирившись со своей судьбой и пропустив мимо ушей порядком поднадоевшие упоминания о моих литературных изысках. «Завтра в двенадцать я за тобой заскочу. Ладно, ты сиди, скучай, а я домой. Сам понимаешь, жена заждалась». О, да, я понимаю. С чего бы мне не понимать? Меня дома ничего, кроме горы грязной посуды, не ждет. Даже тараканы и те в моей квартирке не появляются с тех пор, как в ней побывал Вельхиор. Закусывал ими самый кровавый вампир тысячелетия, что ли? Чиш ободряюще похлопал меня по плечу и благополучно смылся. Я проводил его долгим взглядом и вздохнул. Все равно скучно. Бармен бросил на меня эхидный взгляд. Зря. Скоро ему будет не до смеха. Еще один час в моем обществе, и головная боль обеспечена. А если не повезет, то завтра сляжет с температурой под сорок. Так ему и надо. Уж больно физиономия противная. Будьте добры еще соку, мило улыбнулся я. Так прошел еще один весенний вечер. Вернувшись домой, я первым делом включил компьютер и проверил почту. Пусто. Вот оно, настоящее одиночество. Даже вездесущие спамеры и тени строчки не прислали. Я вышел на балкон и вдохнул полной грудью холодный воздух. Освежает, черт побери. Рядом с подъездом ошивался длинноволосый парень в черной кожаной куртке. Увидев меня, он приветливо помахал рукой. Я махнул в ответ и крикнул. «Заходи, чаю попьем!» Парень радостно кивнул и нырнул в подъезд. На улице все же холодновато. Чей не май месяц. И негоже оставлять собственную охрану в холоде. А ведь этот парень и есть все, что осталось от моей могучей охраны. Я до сих пор не могу понять, кого и от кого эта охрана должна была охранять. То ли меня от сектантов, то ли всех окружающих от моей скромной персоны. Сложно сказать. Думаю, даже сам начальник агентства Сергей Иванович не знал точного ответа. Однако с каждым месяцем число ходящих за мной по пятам людей все уменьшалось и уменьшалось. Вскоре от двух десятков матерых спецназовцев остался один лишь майор Белкин, да его таинственный сменщик, постоянно сидящий в неприметном Жигуленке, припаркованном напротив моего дома. Дзин. А вот собственный гость. Кстати, а звонок-то с покоронной мелодией я действительно сменил. Я открыл обе железные двери и пропустил спецназовца в прихожую. «Добрый вечер!» — вежливо поздоровался Белкин и крепко пожал мне руку. Крепость рукопожатия спецназовца говорила об уважении. Это я узнал уже довольно давно, но вот привыкнуть к этому до сих пор не мог. Рука каждый раз жалобно хрустела, протестуя против такого уважительного обращения. «Противно на улице!» — посочувствовал я. «Нормально!» — пожал широкими плечами спецназовец. «Бывало и хуже». «Бывало? И еще как? Он ведь у меня под окнами почти всю зиму проторчал, точнее, пару месяцев, поскольку его поставили на этот пост только после Нового года. В конце января, кажется, я уже и сам точно не помню». «Проходи на кухню», — махнул я рукой. «Где что лежит, ты знаешь, а я пока отзвонюсь». Прихватив из коридора телефон, я вернулся на балкон и набрал номер своего работодателя по линии журналистики и просто хорошего друга Хаза. Константин Головян по прозвищу Хаз являлся также и моим спаринг партнером на тренировках по ушу. Правда, учитель Чинг Хо ставил меня с ним в пару только в наказание за пропуск тренировок. 100 кг чистого веса и КМС по боксу слишком сильно способствовали появлению новых синяков на моем и без того побитом теле. С другой стороны, при особо злостных провинностях Чингхо выходил на спарринг сам, и тогда я летал по всему залу, как каучуковый мячик. Китаец только внешне казался худеньким доходягой, а на деле демонстрировал просто поразительные физические данные и обладал огромным боевым опытом. «Алло, Хас, привет! Слушай, как у нас там дела с великим демонологом? Написал он труд всей своей жизни?» «Погоди», — недовольно ответил Хас. «Во-первых, добрый вечер. А во-вторых, не пойти ли тебе...» «Самому, к великому демонологу. Он с радостью тебе все расскажет». «Расскажи лучше ты в двух словах», — жалобно попросил я. «Если я позвоню ему сам, то он меня просто заговорит. на смерть. «Ладно», — смилостивился Хас. «Если вкратце, то написал он свой опус». «И?» «Что «и»? Когда я смогу получить это замечательное произведение?» «Да хоть сейчас». «А лучше завтра приходи в клуб. Там ты сможешь получить и книгу, и даже автограф автора». Я поморщился. «А без автографа нельзя?» «Нельзя», — злорадно ответил Хас. «Ты вчера тренировку пропустил. Расплачивайся теперь». «К тому же в Литерхоме объявились очередные поклонники твоего творчества, жаждут автографов и писательского благословения». «О, нет!» — ужаснулся я помню, я был очень удивлен, когда узнал, что у любых книг, даже изданных небольшим тиражом, есть свои читатели, и среди них всегда находятся люди, желающие не только познакомиться с тобой и взять автограф, но и поговорить за жизнь, спросить что-нибудь о сюжете книги, причем порой задают вопросы, ставящие меня в тупик, да еще и в не очень удобной позе. «А что делать?» — не слишком убедительно посочувствовал Хас. — Учти, без раздачи автографов гонорар не получишь. — Уговорил, — вынужденно согласился я. — Только ты, Чинук Хо, не забудь подтвердить, что я получил достойное наказание за все пропуски. — Все, договорились, — нетерпеливо сказал Хас. — У меня на мониторе дум три стынет. До завтра. На том конце провода послышались дикие вопли и звучные выстрелы. «Приятно поиграть», — сказал я в полной уверенности, что Хас меня уже не слышит, и выключил телефон. «Ладно, одно дело сделано, а других, собственно, и не предвидится. Отдыхаем». Я вернулся в комнату и тут же почувствовал приятный запах, ясное дело, из кухни. «Это Белкин опять химичит. Не удивляйтесь». Фраза «чаю попьем» уже давно стала условной и на самом деле означала что-то типа «заходи и приготовь ужин». Кстати, готовит бравый спецназовец просто отменно. И если его когда-нибудь попрут из агентства, то он всегда сможет пойти работать шеф-поваром в какой-нибудь крутой ресторан. «Что у нас сегодня на ужин?» – полюбопытствовал я, заглянув на кухню. На сковородке жарилась ветчина, а в духовке горел свет. Там явно появились гости. Спецназовец щеголял в фарточке, далеко не первой свежести, одетом прямо поверх легкого бронежилета. — А то ты не знаешь, — усмехнулся Белкин. — У тебя в холодильнике, кроме окалевшей курицы, больше и нет ничего. И вообще, можешь расслабиться, ужин будет только через час. Погуляй пока. — Хорошо, мама. — «Рассмеялся я. «Дзынь!» «Ну, сегодня просто-таки день посещений. Надеюсь, хоть не из районного военкомата. Уже шесть раз приходили, несмотря на все старания Сергея Ивановича и агентства. Упорные ребята. В последний раз я их даже с лестницы спустил за то, что они разбудили меня в шесть часов утра. Видимо, не подействовало». «Ты кого-нибудь ждешь?» «Слегка напряженно спросил спецназовец». «Нет?» Я пожал плечами. «Но ну, мало ли кто может заглянуть. Друзей у меня много, живут все рядом». Белкин медленно потянул из кобуры пистолет. «Дай-ка я открою». «Да сколько угодно. Только не убивай никого, пожалуйста», — с легким сарказмом попросил я. «Вот забавно будет, если это действительно из военкомата». «Посмотрим». Я определенно ответил спецназовец и вышел в коридор. Послышался звук открываемой двери. Пауза. Пара коротких фраз. Пауза. Хрясь! «Да ты ё! Коротко вскричал Белкин, и стало удивительно тихо. Я не на шутку испугался и выскочил в коридор, не успев даже задаться вопросом, а что же там такое могло случиться. «Ой», — коротко сказал я, — «да и что тут еще можно сказать?» Белкин лежал на полу с вывернутыми за спину руками, а над ним возвышался мой старый знакомый капитан милиции Алексей Геннадьевич Лысько. Приветствую! коротко поздоровался капитан. Это что тут у тебя за детский сад со странной привычкой направлять пистолеты на незнакомых людей? А, -а, -а" авторитетно объяснил я, но быстро опомнился. Это же мой охранник. Странно, чего это Белкин напал на человека в форме. Или спецназовец просто пытался не пустить его в квартиру? Охранник, капитан посмотрел на паренька сверху вниз. Да, я же говорил, что интерес спецслужбы к твоей скромной персоне скоро угаснет. Белкин сердито засопел, но от комментариев решил воздержаться, как я подозреваю, до тех пор, пока не освободятся руки. Проходи, что ли, предложил я. Чего на пороге-то торчать? Вон соседи уже нервничают. Я нагло соврал. Из всех моих соседей постоянно нервничала только Клавдия Степановна. Одна-то одна, но зато за всех. Вон в глазок-нибудь вовсю пялится. Милая, милая и добрая старушенция. Алексей слез со спецназовца и отдал пистолет. Мне. На всякий случай, видимо. Я повертел в руках железную игрушку и брезгливо положил на комод. Никогда в жизни не держал в руках огнестрельного оружия и как-то не стремлюсь, если честно. И кто сказал, что все мужчины любят все эти игрушки? Алексей снял фуражку, провел рукой по лысине и вопросительно посмотрел на меня. «Пойдем на кухню», — опомнился я. «Чего в коридоре-то стоять?» Белкин вскочил на ноги и... Бросился проверять курицу. Как мне кажется, чересчур демонстративно. Перенервничал, что ли? И пистолет свой с комода не забрал. «Ужин будет готов, только через час», — напомнил спецназовец и выразительно покосился на капитана. «Да я, собственно, по делу», — тут же объяснил понятливый капитан. «Меня дома жена ждет, так что я ненадолго». Белкин удовлетворенно кивнул и отвернулся к плите обидчивый блин. — А что за дело? — заинтересовался я. — Это никак не связано с прошлыми событиями. — Возможно, — слегка замявшись, ответил Алексей. — Но не факт. В любом случае дельцы весьма занятные. — Не издевайся, — не выдержал я. — Рассказывай. — Ладно, слушай. Вчера ночью В наше отделение поступила жалоба от одной скандальной старушки. Он ухмыльнулся и опередил мой вопрос. Не от этой старушки. Так вот, она жаловалась на странных соседей, которые каждую ночь вводят к себе друзей, громко кричат, слушают музыку и так далее. Обычное дело. Я логично рассудил, либо она преувеличивает, и это просто какие-нибудь подростки развлекаются, либо в этой квартире располагается самый обычный притон. У нас в отделе давно уже не было показательных операций. Район в последнее время стал довольно тихим, не считая таинственное исчезновение людей. Смешок. И я решил рискнуть. Рано утром вызвал наряд, и мы благополучно обложили предположительный притон. Вся операция была подготовлена грамотно, без сучка, без задоринки. Белкин саркастически хмыкнул, но Алексей не обратил на него внимания. Вот только когда мы ворвались в квартиру, вся эта компания взяла и выпрыгнула в окно все девять человек. Этаж там, кстати, был десятый. «И что? Все разбились?» — уточнил я. «Не все», — покачал головой капитан. «Только один». Он сделал многозначительную паузу. А остальные убежали. «Как это убежали?» — удивленно обернулся спецназовец. «Так не бывает. Я понимаю, если один из девяти чудом выживает. Бывало и такое. Но чтобы восемь из девяти прыгнули с десятого этажа и убежали бред — бред!» Лысько хмуро посмотрел на Белкина. «Ты готовь, готовь, не отвлекайся!» Спецназовец явно собирался ответить что-то не слишком вежливое, но я его опередил. А что было в квартире? Нашли в ней что-нибудь интересное? Вот. Именно поэтому я и решил сегодня зайти к тебе. В той квартире мы обнаружили статую странного существа по описанию очень похожего... Он выразительно посмотрел на Белкина. «В общем, я тоже читал твою книгу и думаю, тебя весьма заинтересует то, что мы нашли в той квартире. Возможно, ты даже сможешь нам чем-нибудь помочь. Поработаешь внештатным консультантом, так сказать». Я сразу понял, какую именно статую имел в виду Алексей. Неужели опять всплыл кровавый бог? Может, где-то рядом с этой статуей и колдун ошивается? Этот таинственный мужик постоянно попадался мне на пути, но я до сих пор ничего о нем не знаю. То есть определенные догадки все же имеются, однако все они связаны лишь с историей его появления в нашем мире, а никак не с его личностью как таковой. А ведь он умеет очень многое. Останавливает время, менять внешность, летать, гипнотизировать людей, создавать этих всяких мерзких искусственных сущностей, здорово смахивающих на демонов. Я бы не отказался пообщаться с ним и обсудить интересующие меня вопросы. В конце концов, я же в свое время рассказывал ему обо всех приключениях в другом мире, ему и тысячам читателей. «Когда приступаем?» Тут же загорелся я. «Завтра с утречка. Я заеду за тобой, скажем, часов восемь. Договорились». После этого разговор сам собой свернулся, и Алексей заспешил домой. Уже на лестничной площадке он неожиданно хлопнул себя по лбу. «Ах да, дочка просила у тебя автограф взять, а я, старый дурак, книгу не взял с собой. Подпишешь завтра?» «О чем разговор?» — вымученно улыбнулся я. «Как я не люблю давать эти автографы! Кто бы знал! Вообще-то я не так часто подписывал книги». Всего раз тридцать, но каждый раз краснел, как вареный рак. Будто это не у меня автограф просит, а я сам у кого-то. Глупо, как ты себя чувствуешь, неуютно. Я закрыл за Алексеем двери и вернулся на кухню. Так, сейчас начнутся расспросы. Что за статуя, кто это приходил. Во всяком случае, будь я на месте Белкина, обязательно бы все выведал. «А какой-то книге говорил капитан нашей доблестной милиции?» Этого вопроса я не ожидал. «Хочешь почитать?» — усмехнулся я. «Сейчас принесу». Я сбегал в комнату, принес свеженькую только из типографии книгу и протянул спецназовцу. «Дарю! Читай на здоровье!» «Спасибо!» Белкин принялся с интересом вертеть ее в руках. Если он сейчас скажет, что еще никогда не был знаком с настоящим, а то и вовсе живым, писателем, то я его прибью. И не посмотрю, что он спецназовец. Единственный человек, которому я мог бы спустить подобные глупые фразы, это Лида, но ее здесь нет и, боюсь, никогда не будет. Может, подпишешь, раз тут такое дело? — Конечно, — легко согласился я, взяв с холодильника ручку. Что написать? Белкин глубоко задумался и даже потер пальцами виски. «Давай я продиктую по буквам», — наконец предложил он, и мне показалось, что в его голосе прозвучала какая-то странная неуверенность. Это на испанском. «Но сотрос уна трибу». Я послушно вывел надпись, не слишком задумываясь над ее содержанием. Все равно я по-испански ни слова не знаю, кроме всяких буйоносночесов и амигосов. Хорошо хоть не просит придумать индивидуальное пожелание. Подписавшись под хитрыми закорючками, иначе мой почерк назвать просто нельзя, я протянул книгу Белкину. «Приятного прочтения!» «Спасибо!» Он вяло улыбнулся и посмотрел на часы. «Вечерняя смена уже закончилась, и меня тоже дома ждет жена». Так что ты уж не обессудь, но ужинать тебе придется одному. Ну вот, у всех дома жены. Да чего уж там, махнул я рукой. Тогда до завтра. Курица будет готова минут через двадцать, предупредил меня спецназовец, скинув фартук. Я ее фаршировал хитрой начинкой, тебе должно понравиться. Все, приятного аппетита, а я убежал. Так я и остался ужинать в гордом одиночестве. Как обычно, в принципе. Ладно уж, будем реалистами. Ужинал в гордом одиночестве несколько лет подряд и ничего. А тут вдруг грустить вздумал. Взрослею. Падешь двадцать второй годок. Усевшись в свое любимое кресло, я глубоко задумался. А Белкин-то, похоже, себя не очень хорошо чувствует. Или проблемы дома. Хм, или это Алексей его слишком приложил. Кто-то спецназовец виски тер, явно голова разболелась. Итак, что же нам готовит день грядущий? Самое главное – это, безусловно, экскурсия в квартиру таинственных прыгунов. Затем следует экстремальный поход по колдунам и, наконец, посещение нашего любимого Литерхома. Как ни крути, а придется все же встретиться с великим демонологом. Так мы в шутку называем писателя Игната Львовича. Три месяца назад я просил его провести небольшое исследование, а точнее выяснить что-нибудь о кровавом боге и странном глазе. Чем черт не шутит? Вдруг из глубины истории выплывет что-нибудь интересное. К тому же писатель уже упоминал о том, что в его новой книге будет много полезной для меня информации. Жаль только, что пришлось ждать ее официального выхода. Все-таки обиделся он на меня за ту статью. Ну. Тут я его могу понять. Глупо как-то получилось. Договорились писать вместе, я даже пообещал заехать, но так и не доехал. Сначала арестовали люди из агентства, затем выкрали ведьмы, а потом и вовсе в разборки между сектами попал. В общем, как-то не до статей было. Забив голову под завязку неприятными мыслями, я вновь вышел на балкон, чтобы немного проветриться. В последнее время мне стало нравиться вот так стоять поздно вечером на балконе и смотреть на звезды. Правда, настроение мгновенно скатывалось на минорный лад. В голову тут же начинали лезть глупые мысли. А если бы я тогда не сказал или сделал бы по-другому, кто же мог знать, что я ее больше не увижу после того дня? Ведь мог же подобрать слова, мог простить, а не вставать в позу. Нет, хватит об этом. Глупо жалеть о том, что уже произошло. Я глотнул полной грудью свежего воздуха, отгоняя неприятные мысли, и посмотрел в небо. Среди россыпи звезд четко выделялась красная пылающая точка. Надо же, прям алая звезда какая-то. Или красная. В общем, звездочка, несущая смерть, апокалипсис и все такое прочее. Частенько подобное встречается в фантастических книгах. Хотя нет, это наверняка просто самолет летит. А жаль, могло бы быть очень весело. Я опустил взгляд вниз, ожидая увидеть где-то рядом с подъездом вторую смену охраны, но так никого и не заприметил. Странно. Обычно незнакомый мне работник агентства сторожит из машины, но сейчас его белых «Жигулей» нигде нет. Пробки, что ли? По идее, спецназовцы должны сдавать друг другу пост. Тфу. О чем я думаю? Какая разница, есть охрана или нет? Все равно за полгода не было ни одного нападения. Ах да, не считая героической попытки ограбления, предпринятой двумя молодыми людьми в моем любимом Кусковском парке. Бедные налетчики даже не успели толком понять, что произошло, когда из-за деревьев выскочил десяток вооруженных до зубов спецназовцев. По-моему, кто-то из юных бандитов даже штаны намочил от испуга. Пока я размышлял, в конце улицы появился силуэт человека. Я обратил на него внимание, потому что в столь позднее время улицы нашего района, как правило, абсолютно пусты. Поскольку делать все равно особо нечего, я решил еще некоторое время понаблюдать за ним. Человек медленно приближался ко мне, и вскоре я понял, что это девушка. Когда до моего подъезда оставалось около двадцати метров, девушка резко остановилась и взглянула прямо на меня. Я поспешно отвел взгляд, немного смутившись, а когда вновь посмотрел на дорогу, то девушки на ней уже не было. Исчезла. Это при том, что за долю секунды, на которую я отвел глаза, девушка не могла добежать до угла дома просто физически. — Чудеса! — удивленно сказал я и насторожился. «Чудеса — это хорошо!» Недолго думая, я оделся и выскочил на улицу, посмотреть, что к чему. Заодно проверю, приехала ли моя охрана. Апрель выдался довольно холодным, поэтому я вынужденно накинул теплую куртку. Пусть не очень стильно, но зато хоть не замерзну, гуляя вокруг дома в поисках следов странной девушки. «Ага». Вот только искать следы в лужах, если честно, немного глупо. А говоря по правде, просто пустая трата времени. Ладно, зато свежий воздух полезен. Был бы, если бы он был действительно свежим. Увы, все портит медленно тлеющая помойка. Хорошо, хотя она не под самыми моими окнами стоит, а то бы всю ночь дышал продуктами горения. Так, куда делась девушка-то? Да и была ли она? Я подошел к тому месту, где мне привиделось таинственное создание. Никого. Стараясь не думать о том, как глупо смотрюсь со стороны, я принялся внимательно изучать асфальт. Вы спросите, какие следы можно на нем найти? Оказывается, очень даже четкие. Конечно, с учетом того, что весь асфальт покрыт ровным слоем свежей грязи, этих следов на нем просто завались. Какие именно из них принадлежат незнакомке, я не могу даже предположить. Не вышел из меня зоркий следопыт. Что ж поделать? На всякий случай я обошел свой родной дом с другой стороны. Сам не могу понять, зачем мне все это понадобилось, но усилия не прошли даром. Едва я зашел за угол, прямо надо мной послышался тихий скрежет. Окно, что ли, кто-то открыл? как бы чего на голову не скинули. Я быстро посмотрел наверх и не поверил своим глазам. На уровне четвертого этажа по стене лезла гибкая женская фигура. Благо, фонарь светил довольно ярко, и женственность темного силуэта обозначалась более чем четко. По веревке она что ли лезет? Больно уж шустро. Я порывался окликнуть милую, я надеюсь, девушку, но она заметила меня раньше. В темноте не было видно ее лица, но я почему-то был уверен, что сейчас она смотрит мне прямо в глаза и улыбается. Нехорошо так улыбается, как человек, задумавший что-то очень гадкое. Надеюсь, хоть плевать сверху не станет. э э времени подскажете?» Решил я хоть как-то завязать беседу. Ответом мне был тихий скрежет. Очевидно, девушка решила не обращать внимания на случайного свидетеля. Для того, чтобы преодолеть последний этаж, ей потребовалось меньше минуты. Все это время я стоял внизу и с интересом за ней наблюдал. А что мне еще оставалось делать? Прыгать и кричать? Пытаться привлечь ее внимание? Звонить в милицию? Или, может быть, лезть за ней? Вот еще. Девушка скрылась за краем крыши. Я подождал еще некоторое время, но она так и не появилась. Больше сдерживать свое любопытство я не мог и поспешила следовать стену. Надеюсь, эта дама не додумается сбросить на меня что-нибудь тяжелое. Впрочем, если на мою многострадальную голову упадет что-нибудь легкое, я тоже рад не буду. Вопреки моим предположениям, никакого каната не обнаружилось. «Так, скалолазка, что ли?» Я честно попытался за что-нибудь ухватиться. «Фигушки!» На гладкой стене не было ни единой выемки. «Да, это не девушка, а человек-паук какой-то. Хотя нет, погодите-ка». На высоте четырех-пяти метров виднелись какие-то черные точки. Более конкретно я ничего разглядеть не смог, поскольку видимость оставляла желать лучшего. «Ну и ладно». Завтра утром попробую рассмотреть более внимательно. Наверняка всему этому есть простое логическое объяснение. Может, она просто воровка или ярый фанат альпинизма. Какая-нибудь ямакася, пересмотревшая фильмов. На обратном пути я старательно убеждал себя в том, что ничего странного в ночной встрече нет. Мало ли, какие у людей хобби. «Нет, я не испугался, наоборот. Я боюсь разочароваться, если всему произошедшему найдется простое логическое объяснение». Только вернувшись домой, я вспомнил об ужине в духовке, хотя сгореть курочка еще не успела, но мумифицировалась порядочно. Наскоро поужинав курицей а-ля Тутанхамон, я принялся выполнять уже ставшее привычным упражнение, позаимствованное в иномирной школе искусства. Подняв руки над головой, я сжал их в кулаки и сделал движение, больше всего похожее на завинчивание огромной лампочки. На самом деле, упражнение имело гораздо более благозвучное название «Лотос». И, по идее, перед сжатыми кулаками должен был появиться светящийся цветок, сплетенный из потока внутренней энергии. Вот только ничего у меня не получалось. Скорее всего, это связано с тем, что я не умею пользоваться внутренней энергией или еще по какой-то причине. В любом случае, объяснить мою ошибку некому но я упорно не оставлял попыток, день за днем, раз за разом повторяя движение, изменяя его траектории, плоскости, скорость. Спустя полчаса усиленных занятий, непонятно чем, я позволил себе рухнуть на кровать и закрыть глаза. Грядущий день обещал быть весьма насыщенным, а самое главное – интересным. Уже проваливаясь в сон, Я неожиданно вспомнил о странной оговорке Алексея. Он сказал что-то насчет таинственных исчезновений людей.